Но СК16 в наши дни понимание необходимости обеспечения такого качества у многих строителей деревянных конструкций нет. Вследствие этого ресурс деревянных конструкций снижается и тем, что в них используются синтетические полимерные водонепроницаемые клеи. Слои такого клея препятствуют фильтрации влаги сквозь дерево по его капиллярам. И деревянные конструкции начинают гнить изнутри, сохраняя вполне приличный вид снаружи. Эта сноска помещена потому, что деревянный дом наиболее благоприятное жилище для человека в биологическом и экологическом отношении. И за исключением мегаполисов, во многих районах России массовое строительство деревянных коттеджей по проектам, отвечающим потребностям нынешнего образа жизни, могло бы стать эффективным средством решения жилищной проблемы в смысле раз и навсегда. Но по бездумью, невежеству и злому умыслу можно начать такое строительство, применяя в конструкциях водостойкие клеи и смолы там, где это неуместно, а потом, когда коттеджи начнут сгнивать в течение 10-20 лет, сказать, что идея якобы тупиковая. Пожаробезопасность деревянных строений ныне может быть существенно повышена путём обработки древесины и их конструкций специальными химическими составами, а также путём оборудования домов автоматическими системами объёмного пожаротушения пенными, заполняют помещение пеной, под покровом которой пламя гаснет вследствие отсутствия притока кислорода и хладоновыми, пригодные только для закрытых помещений, поскольку выбрасывают в атмосферу реагент, в присутствии которого Пламя гаснет